Будь у нас председателем другой кто-нибудь, а не пьяница, не соня, не размазня, не было бы таких мостов. Тут нужен человек с понятием «энергический», субастый, как ты, например. Нелегкое тебя несет, мировые судьи. Баллотировался бы право в председатели «А вот погоди, как прокатят сегодня наворотых?» Скромно заметил шелохвостов высокий рыжий человек в новой дворянской фуражке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 Почему? Да не ж ты не видишь, что отец Анисим навстречу едет Уж это как пить дать Встретиться тебе на дороге, это такая фигура Можешь назад воротиться, потому ни черта не выйдет Это уж я знаю Митька, поворачивай назад Господи, нарочно пораньше выехал, чтобы с этим язуитом не встретиться Так нет, пронюхал, что еду Чутье у него такое Да больно будет тебе, выдумываешь, ей-богу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 С бричкой поравнялась христианская телега, в которой сидел маленький дряхленький иерей в широкополом, позеленевшем от времени цилиндре и в парусинковой рецке. Равнявшись с бричкой, он снял цилиндр и поклонился. «Так нехорошо делать, батюшка!» — замахал ему рукой Шалохвостов. «Такие ехидные поступки неприличны вашему сану Дас. За это вы ответ должны дать на страшном судилище!» «Воротимся!»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 «У него шпион есть». «Гони, Витька! Шибче!» «Вчера, брат, — обратился он к Гадюгину, — «я послал отцу Анисиму два мешка овца и фунт чаю». Думал, его и умилостивить. А он взял подарки и говорит Федору, «Кланяйся барину и поблагодари его за дар совершен, но, говорит, скажи ему, что я неподкупен. Не только мо отцом но и солотом он не поколеблет моих мыслей». «Каков?» «Погоди же!»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 Донесли шпионы, да несли шпионы до поздно, ха ха, -ха. На, кося, выкуси. Что, съел? Вот тебе и не подкупен. ха ха, -ха. Бричка выехал из деревни, и Шелохвостов почувствовал себя вне опасности. Он заликовал. Ну, у меня, брат, таких бастов не будет, начал провировать будущий председатель, подмигивая глазом. Я их подтяну этих подрядчиков. У меня, брат, не такие школы будут. Чуть заметишь, что который из учителей пьяницы или социалист. Ай да, брат, чтоб и духу твоего не было. У меня, брат, семские доктора, не посмеют в красных рубахах ходить. Я, брат, э, ты, брат, колевить-ка, чтоб другой, какой поп не встретился. Ну, кажись, ха -ха, благополучно, да я. Ай. Шалохвозов вдруг побледнел.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 Прочитав себе несколько подобных дровоучений, обер кондуктор Подтягин начинает чувствовать непреодолимое стремление к труду. Уже второй час ночи, но, несмотря на это, он будет кондукторов и вместе с Диби идет по вагонам контролировать билеты. «Ваш билеты!» – выкрикивает он, весело пощелкивая щипчиками. Сонные фигуры, окутанные вагоном,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 Пазажир устрагивает, открывает глаза и с ужасом глядит на Подтягина. Что? Кто? А? Вам, говорят по-часски, ваш билеты, потрудитесь. Боже мой! стонет жилистый человек, делая плачье лицо. Господи, боже мой!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 Обидеться ему или нет, и решает обидеться. Вы здесь не кричите, здесь не кабак. Да в кабаке люди человечней, и свол я теперь уснуть во второй раз.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 Принял другой в порошок и только что задремал, как он опять. <смех> опять. <смех> Умоляю вас, имейте ваше сожаление. А вы можете поговорить вот с господином начальником станции. Имею я полное право билет прошти или нет? Это невыносимо, невыносимо. Дайте вам ваш билет.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 Воды. Задыхается больной, хватаясь за сердце. «Третий порошок Моффи принял. Затревалый. «Опять!» Боже, как даже наконец хочется ты пытка! Я того, вы извините. Ну, так получилось, но зачем сердиться так? «Слушайте! Высадите меня на следующей станции! Более терпеть, я не в состоянии! Я... Я умираю!» «Это подло! Гадко! Подло, подло! Гадко, гадко!» — возмущается публика. «Убирайтесь вон отсюда! Вы поплатитесь за подобное издевательство! Вон!» Подтягин.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 Там за столом сидел мой дядюшка в халате и в туфлях на босу и ногу. Надежда не застать его дома обратилась в прах. Прищурив глаза и сопя на весь дом, он вынимал проволокой из водочного графина апельсиновые корки. Ведь имел он озабоченный, сосредоточенный, словно телефон выдумывал. Мы вошли. Увидав нас, Пупкин застелился, выронил из рук проволоку и, подобрав полы халата, опромечью выбежал из салы. Я сейчас! крикнул он. ха ха ха, -ха, -ха! в бегство! засмеялся я, сгорая от стыда и боясь взглянуть на жену. Не врагу лица, Олец, смешно!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 С утра приказал почистить снег у крыльца. И хоть бы тебе кто? Ни одна шельма не с места. Не могу же я сам чистить? Я человек болезненный, и да слабый. Во мне скрытый геморрой ходит. Я конфузился и начал громко сморкаться. «Или, на, может быть, у меня это от бани», – продолжал дядя, задумчиво глядя на окно. «Может быть, был я, знаешь, в четверг в бане, часа три парился».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 Сейчас тетка выйдет, закусим, чем Бог послал, наливочки выпьем, солонинка есть, Митя за колбасой побежал. Экивы и правы царевонны? Загорнился, Сеня, нехорошо. Венчальное платье не углажи заказал. Моя дочь, сузараня, белочвейну держит. Шила вам, я знаю, мадам Степанит. Да нечто, Степанитка, с нами сравняется. Мы бы и дешевле взяли.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 «Сейчас бронесса Шеплик начнет тебе рассказывать, что мама служила у нее в экономках, и что мы с мамой неблагодарны. Неблагодарим ее за прошлые благодеяние теперь, когда она впала в бедность. Ну ты не верь ей, пожалуйста. Эта нахалка любит врать. Клянусь тебе, каждому празднику мы посылаем ей голову Сакуру и фуд чаю. «Да ты шутишь, Соня!» Удивился я, чувствую, как свинец оставляет мой члены, и как по всему телу разливается живительная легкость. Баранесси, голову сахар и фунчаю. Ха-ха-ха!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 виду недостатка времени не станем отклоняться от предмета лекций. Надо вам заметить, жена моя содержит музыкальную школу и частный пенсион. То есть, не то, чтобы пансион, а так нечто вроде. Между нами говоря, жена любит пожаловаться на недостатки, но у нее кое-что припрятано. Это к.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 Однако, смотрит на часы, мы заболтались и несколько уклонились от темы. Будем продолжать. Хотя, конечно, вы охотнее послушали бы теперь Романс или какую-нибудь такую симфонию или Арию запивать.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 Все равно куда лишь побежать от этой дрыной, пошлой, дешевенькой жизни, превратившей меня в старого. Жалко. Дурака старого, жалкого идиота Бежать от этой глупой, мелкой, злой, злой, злой скряги От моей жены, которая мучила меня 33 года Бежать от музыки, от кухни, от жененных денег От всех этих пустяков и пошлостей И остановиться где-нибудь далеко, далеко в поле И стоять с деревом, столбом, огородным уголом Под широким небом И глядеть всю ночь, как над тобой стоит тихо и ясный весить, и забыть.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 Кланяется и величественно уходит. Он понял. Душное июньское утро. В воздухе висит сной, от которого клонится лист и покрывается трещиной земля. Чувствуется тоска за грозой. Хочется, чтобы всплакнула природа и прогнала дощевой слезой свою тоску.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 Весь запутан проволокой и нитками. А всего смешнее белый ластящийся шомбол, Только что срезанный с вербы. Он сыр, свежий, много длиннее ствола. Мужичонок бледен. Его косые воспаленные глазки Беспокойно глядят вейх и по сторонам. Жиденькая козлиная бородка Дрожит, как тряпочка вместе с нижней губой. Он широко шагает, Нагибает туловище вперед и, видимо, спешит За ним, высунув свой длинный серый от пыли язык Бежит большая дворняга, худая, как собаческий лед, склокоченный шерстью На ее боках и хвосте висят большие клочья старой, отлинявшей шерсти Задняя нога повязана тряпочкой Болит, должно быть Мужичонок то и дело оборачивается к своему спутнику «Пошла!» — говорит он пугливо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 Под ногами всхлипывает почва, тут еще не высохло. Пахнет сырьем и менее душно. По сторонам кусты можжевельник, а до настоящего леса еще далеко, шагов 300 В стороне что-то издает звук неподмазанного колеса. Мужчонок встрагивает и косится на молодую ольху. На ольхе усматривает он черное подвижное пятышко. Подходит ближе и узнает в пятышке молодого скворца. Скворец сидит до ветки и глядит себе под поднятое крылышко. Мужичонок топчется на одном месте, забрасывает с себя шапку, прижимает к плечу приклад и начинает прицеливаться. Прицелившись, он поднимает курок и придерживает его, чтобы он не опустился раньше, чем следует. Пружина испорчена, собачка не действует, а курок не слушается, хоть не входит. Скворец опускает крыло и начинает подозрительно поглядывать на стрелка Еще секунда и он улетит Стрелок еще раз прицеливается и отнимает руку от курка Курок сверхожелания не опускается Мужичонок разрывает ногтем какую-то ниточку Гонет проволочку и дает курку щелчок Слышится щелканье, а за щелканьем выстрел Стрелку сильно отдает в плечо Видно, он не пожалел пороха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 Спрашивает к жведски, возвышая голос «Это стало быть ваш леш? Или, быть может, по-вашему, уже прошел Петров день? Вы кто такой?» «Павел Хоровой» Еле-еле выговаривает мужичонок, прижимая к себе ружье «Из Кашиловки!» «Из Кашиловки, черт побрал!» «Кто же позволял вам стрелять?» Продолжает поляк, стараясь не делать ударения на втором слоге от конца Дайте сюда ружье Хромой подает поляку ружье и думает Лучше б ты меня по морде, чем выкать И шапку давайте Хромой подает и шапку Вот я вам покажу, как стрелять Черт, побрал, пойдемте Коржевецкий поворачивается к нему спиной И шагает за заскрипевшим возом Павел Хромой, ощупывая в кармане свою дичину Идет за ним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 В углу стоит большой шкаф, с которого давно уже слезла краска. На шкафу уже стянка из-под керосины и бутыль с какой-то смесью. В другом углу маленький образ, затянутый паутиной. да будет акция ставить», — говорит Крыжевецкий. «Сейчас бариду доложу и за урядником пошлю. Снимайте сапоги». Хромодь садится на пол и молча дрожащими руками стаскивает с себя сапоги. — Вы у меня не уйдете, — говорит приказчик, зевая. А уйдете, базиком хуже будет. Сидите здесь и дожидайтесь, пока урядник придет. Поляк запирает шкаф, сапоги и ружье и выходит из конторы. По уходе Крыжевецкого хромой долго и медленно чешет свой маленький затылок, точно решает вопрос, где он. Он стыхает и бугливо осматривается. Шкаф, стол... Чайник без носика и образок Глядят на него укоризненно, тоскливо. Мухи, которыми так изобилуют господские конторы, шушат над его головой так шалобно, Что ему делается нестерпимо жутко. Жужжат мухи. Попался! По ползет большая оса. Ей хочется вылететь на воздух, но не пускает стекло. Ее движение полны скухи, тоски,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 Место это самое. Наконец где-то хлопают дверью, слышатся чьи-то поспешные шаги, и через минуту в контору входит маленький толстенький человечек в широчайших брюках и помочах. Он без сертука и без жилетки. На смене в уровень с лопатками идет полоса от пота. На груди такая же полоса. Это сам барин Федор Волчков, отставной подполковник, толстый красное лицо и спотевшее лысина, говорят, что он дорого бы дал. Если бы вместо этой жары Пристукнул крещенский мороз Он страдает от сноя и духоты По заплывшим сонным глазам Видно, что он только что поднялся Со своей ужасно мягкой и душной периной Войдя, он прохаживается Несколько раз вдоль по комнате Как бы не замечая хромого Потом останавливается перед пленником И долго, пристально смотрит ему в лицо Смотрит в упор С презрением, которое сначала светится чуть заметно в одних только глазах, потом же постепенно разливается по всему шерному лицу. Ромой не выносит этого взгляда и опускает глаза. Ему стыдно. «Покажи-ка, что ты убил», — шепчет Волчков. «Ну-ка, покажи болотчик, Вильгельмтель, покажи абразида. Ромой лезет в карманы и достает оттуда несчастного скворца. Скворец уже потерял свой птичий образ. Он сильно помят и начинает сохнуть. Волчков презрительно усмехается и пожимает плечами. «Дурак!» — говорит он. дурандасти, дуринды да пустые головы! И тебе не грех? И тебе не стыдно?» «Да, стыдно, батюшка Петр Григорьевич!» — говорит хромой, пересиливая глотательные движения, мешающие ему говорить. «Мало того, что ты, разводник Юда, без сброса в моем лесу охотишься, ты смеешь еще идти против государственных законов. Разве тебе неизвестен закон, возбраняющий несвоевременную окоту? В законе сказано, что чтобы никто не смел стрелять до Петрова дня. Тебе это неизвестно? Подойди-ка сюда». Волчков подходит к столу, за ним идет к тому же столу и хромой. Барин раскрывает книгу, долго перелистывает и начинает читать высоким, протяжным тенором статью, возбраняющую охоту до Петрова дня. Так ты этого не знаешь? спрашивает барин, окончив чтение. Как здесь знать? Знаю, ваше высокоблагородие. Да нечто, мы понимаем. Не, что у нас есть понятие. А? Какое же тут понятие, ежели ты без всякого смысла, тварь Божию, портишь? Птичку вот где-то убил! — За что ты ее убил? Ты ее нечто можешь воскресить. Можешь, я тебя спрашиваю? — Не могу, батюшка. — А убил? — И какая из этой птицы корыст, не понимаю? — схвалец, Ни мяса, ни перья. Так, взял себя до да здорово и убил. Волчков щурит глаза и начинает выпрямлять у скворца перебитую ножку. Ножка отрывается и падает на босую ногу Хромова. Анафима ты, анафима, продолжает Волчков. Жадно ты, хищник, от жадности ты этот поступок сделал. Видит пташку? Ему досадно, что пташка по воле летает, Бога проставляет. Дай, мол, ее убью и сожру. Жадность человеческая. Видеть тебя не могу. Не гляди и ты на меня своими глазами. Касая ты, шельма, касая! Ты вот убил ее, а у нее, может быть, маленькие деточки есть. Пищат теперь. Волчков делает плаксивую гримасу и, опустив руку к земле, показывает, как малы могут быть деточки. — Не от жадности это я сделал, Петр Егорыч, — оправдывается дрожачим голосом хромой. — от чего же? Известно, от жадности. — Никак нет, Петр Егорыч. Нежели я взял грех на душу, то от жадности, не из корысти, Петр Игорович, нечистый попутал. Таковский ты, чтоб тебя нечистый попутал. Сам ты нечистого попутать можешь. Все вы кошеловские, разбойники. Волчков с сопением выпускает из груди струю воздуха, вбирает в себя новую порцию и продолжает, понизив голос. «Что ж мне теперь с тобой делать, а?» Принимая во внимание твое умственное убожество, тебя отпустить бы следовало. Соображаясь же с поступком и твоей наглостью, тебе задать надо. Непременно надо. Довольно уж вас баловать. Довольно. Послал за урядником. Акт сейчас составим. Послал. Улики на лицо. Принять на себя. Не я тебя наказываю, а тебя твой грех наказывает Умел грешить, сумей и наказание претерпеть Ох-ох-ох, господи, прости нас, корештах. Беда с этими Ну, как у вас, Яровое? Ничего, милости господни Чего ж ты глазами моргаешь? Хромой конфузливо кашляет в кулак и поправляет поясок Чего глазами моргаешь? Повторяет Волчков Ты скворца убил, ты же, и плакать собираешься, ваше высокоблагородие, говорит хромой, дребежащий пистуй, громко как бы собравшись силы. Вам, по вашему человеколюбию, обидно за то, что я птаху положил, убил. Угоряйте меня, это самое. Не потому стало быть, что вы барини здесь а потому что обидно, по вашему человеколюбию, а мне нечто не обидно. «Я человек глупый, хоть и без понятия, а и мне обидность. «Разрази, Господи!» «Так зачем ты стрелял, если тебе обидно?» «Нечистый попутал!» «Дозвольте мне рассказать, Петр Егорович, я чистую правду, как перед Богом!» Пущаю урядик наезжает!» «Мой грех, я за него, я ответчик перед Богом и судом, а вам всю сущую правду, как на духу!» «Дозвольте, ваше высокогородие!» «Да что мне позволять!» Позволяй там или не позволяй, а все умного не скажешь. Мне что? не я буду составлять. Говори, чего же молчишь? Говори, Вильгельмтель. Хромой проводит рукавом по дрожащим губам. Глаза его делаются еще косее и мельче. «Никакого мне интереса нет от этого скворца», — говорит он. «Вот их скворцов хоть таща, да что с них толку?»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 Был бы хлеб, Петр Егорович, самим небезызвестно. А убил скворца от тоски. Тоска прижала. Какая тоска? А нечистость знаете, какая она. Дозвольте вам объяснить. Зачала, она мучает меня самой святой. Тоска-то это. Дозвольте вам объяснить. Выхожу это я за утро после заутрени как паски осветили, иду себе... Наши бабы впереди пошли, а я позади иду Шел, шел, да и остановился на плотине Стою и смотрю на свет, боже, как все у него происходит Как всякая тварь и болитка, можно сказать, свое место знает Утро рассвело, и солнышко всходит Вижу все это, радуюсь и на пташек лежу, Петр Игоревич Вдруг у меня в сердце что-то ёк, йох, ёкнул стало быть чего же это? От того, что пташку и дал Сейчас же мне в голову и мысль пришла Хорошо бы дома ее пострелять Да жалко, закон не приказывает А тут еще в поднебесе две уточки пролетели Да куличок прокричал гнет с речкой К страсть, как охота захотел С этим воображением и домой пришел Сижу, разговариваю с бабами А у самого в глазах пташки, пташки Ева слышу, как лес шубит, и пташка кричит, «Цвери, цвери, ах ты, Господь, хочется мне на ход, да и шабаш!» А вот как выпил, разговлявшись, так и совсем шальной стал. Голоса стал слышать, словно мне какой-то тоненький, словно как будто ангельский голосочек звенит тебе в ухе и рассказывает, «Пойди, Пашка, постреляй!» на вождение Могу предположить, Ваше Пскоблагородие, Петр Игорь, что это самый чертенок, а никто другой. И так сладко, и тоника, словно дитё. С того утра и взяла меня... С того утра и взяла меня... Это самая тоска. Сижу на призбе, опущу руки, как дурной, да и думаю себе... «Думаю, думаю, и все у меня воображение, братец ваш, покойник Сергей, стало быть, Егорыч, царство им небесное!» вспомнил мне глупому, как я с ним спокойничком на охоту ухаживал. Я у ихнего высокоблагородия, дай бог, в наипервейших охотниках состоял. Занимательно и трогательно было, что я косой на оба глаза стрелять был артист. Хотели в город везти, доктора показывают мою способность при моем безобразии. Удивительно и чувствительно оно было, Петр Егорович. «Выйдем мы, бывал, че-чуть свет, крикнем собак, кару и летку, да... Ох, вес тридцать в день проходим!» «Да что говорит Петр Егорович, батюшка благородный, истина вам говорю, что кроме вашего братца во всем свете нет и не было человека настоящего!» Жёсткие они были, человек грозный, строптевы, но никто, супротив него походящий, части устоять не мог. Его сиятельство, граф Тирбург, бился, бился со своей охоты, да так и помер завидуючи. Куда ему? И красоты той не было, и ружья такого в руках держать не приходилось, как у вашего братца. Двустолка, да извольте понимать, марсельская, фабрики, лупелье и компании на 200 шагов утку. Шутка сказать. Хромой быстро вытирает губы и, мигает косыми глазами, продолжает. О тех я и тоску эту самую получил. Как нет стрельбы, так и беда застется, душит. Боловству. И как нет, Петр Егорович, всю святую неделю, как шальной ходил, не пил, не ел. Нафуминой, почистил ружье, поисправил, отлегло малость. На приполовине опять затошнило, тянет, да и тянет на ходу, хоть ты тресни тут. Вот, ходил печь не помогает, еще того хуже, не баловстус, после водосвяти напился, на завтра тоска еще прежнего, лобит тебя, да из избы гонит, так и годит так и годит, сила». Взял я ружье, вышел с ним на огород и давай галок стрелять. Набил их штук с 10 а самому не легче. В лес тянет, к болоту. Да и старух сравить начала. Галык, где что можно стрелять? Птица она неблагородная и перед богом грех. Не урожай будет, нежели галку убьешь. Взял Петр Егорович и разбил ружье. Шуть с ним. Отлегло. Маловство. Не баловство. Истинно вам говорю, что не баловство, Петр Егорович. Дозвольте уж вам объяснить. Просыпаюсь вчера ночью, а лежу и думаю, бабу моя спит и не с кем мне слово вымолвить. А может, что ли майор Ж ⁇ та Переч починить, а ли нет, думаю. Встал, да и давай починять. Ну, ну и ничего. Починил, да выбежал с ним, как оглашенный. Поймался вот. Туда, в ней дорога. Птицу эту саму взять, да и по морде, чтобы понимал Сейчас урядник придет, ступай в сене Пойдусь, и на духу каялся Батюшка, отец Петра тоже сказывает, что баловство А по моему глупому предположению, как я это дело понимаю, это не баловство, а болезнь Все одно, как сапой Один шут Ты не хочешь, а тебя за душу тянет. Рад бы не петь, перед образом за рог даешь, а тебя подмывает. Выпей, выпей. Пил, знаю. Красный нос Волчкова делается багровым. Запой, запой, другое дело, говорит он. Одинаковость, разрази, Бог, одинаковость. Истинно вам говорю. И молчание. Молчат минут пять И друг на друга смотрят Багровый нос Волчкова делается темно-синим Одно слово Сопой Сами изволится понимать По человеколюбию своему Какая это слабость есть Не по человеколюбию Понимает подполковник А по опыту Ступай, ступай Говорит он Хромову Хромой не понимает Ступай и больше не попадайся — Сапожки, пожалуйтесь, — говорит понявший и просиявший мужичонок. — А где они? — В шкафе-с. получает свою обувь, шапку и ружье. С легкой душою выходит он из конторы, косится вверх, и на небе уж черная, тяжелая туча. Ветер шалит по траве и деревьям. Первые брызги уже застучали по горячей кровле. В душном воздухе делается все легче и легче. Волчков пихает изнутри окно, Окно шумом отворяется, И хромой видит улетающую осу. Воздух, хромой и оса Празднуют свою свободу. Орден Учитель военной гимназии, Коллежский регистратор Лев Пустяков Обитал рядом с другом своим, Поручиком Леденцовым. К последнему он и направил свои стопы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 Суп издавал вкусный запах а От паровой осетрины Шел необыкновенно аппетитный дымок Учитель попробовал Освободить правую руку И прикрыть орден левой Но это оказалось неудобным Заметят И через всю грудь рука будет протянута Точно пить собираюсь Господи, хоть бы скорее обед кончился В тротиле уже пообедаю После третьего блюда Он робко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 Поднялся какой-то высокий господин с широкими волосистыми ноздрями, горбатым носом и от природы прищуренными глазами. Он погладил себя по голове и провозгласил э -э -э -п -п -п предлагаю выпить за процветание сидящих здесь дам. Обедующие шумно поднялись и взялись за бокалы. Громкий ура пронеслось по всем комнатам. Дамы заулыбались и потянулись чокаться. Пустяков поднялся и взял свою рюмку в левую руку. — Олег Николаевич, подрудитесь передать этот бокал Настасье Тимофеевне. Обратился к нему какой-то мужчина, подавая бокал. — Заставьте ее выпить. На этот раз Пустяков к великому своему ужасу должен был пустить в дело и правую руку. Станислав с помятой красной ленточкой увидел наконец свет и засиял. Учитель побледнел, опустил голову и робко поглядел в сторону француза. Тот сглядел на него удивленными, вопрошающими глазами. Губы его хитро улыбались, и с лица медленно сползал конфуз. «Юлий Аргустевич», — обратился к французу хозяин, — «передайте бутылочку по принадлежности». Трамблян нерешительно протянул правую руку к бутылке и, о счастье, Пустяков увидал на его груди орден, и то был не Станислав, а целая Анна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 Начиная с страшного испятого лица И кончая резиновыми калошами Пробегала легкая судорога Дай христа ради Просил он Тихона Разбитым дребезжащим тенором Орелочку Вот эту маленькую Вдолк ведь Ладно Много вошляется тут Прохвостов Прохвост поглядел на Тихона с презрением С ненавистью Он убил бы его, если б можно было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 «Не я хочу, болезнь я хочет, пойми!» «Чего беспокоишь? Много вас, шельмованных, по большой дороге шатается!» «Ступай вон, проси православных, пучай угощают тебя, Христа ради, коли желают!» «А я Христа ради только хлеб подаю, сволочь!» «Дери ты с них бедняков, а я уж, извини, не мне их обирать, не мне!» Прохвост вдруг оборвал свою речь, покраснел и обратился к богомольцам. «А ведь это идея православной. Пожертвуйте пятачишку. нубтро Птро просит. Болен!» «Ха! Водицы выпей!» — усмехнулся малый с рябым лицом. Прохвост устал совестным. Он закашлялся и умолк. Через минуту он опять умолял Тихона.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 В кабак вбежал маленький мужичок В длинном тулупе и с острой бородой Он был мокрый, грязен «Ну-кась!» — он Стуча от пятаком о прилавок «Стакан манеры настоящий! Наливай!» И ухарски, повернувшись на одной ноге Он окинул взглядом всю компанию «Растаяли сахарные Тетка ваша подкурятина Дождя испугались Ахиды!» «Нешные!» «А это что за изюмина?» Мужичонок прыгнул к прохвосту и поглядел ему в лицо. «Вот туда, барин!» сказал он. себя Сергеевич, господа наши, а? с какой такой стати вы в этом кабаке проклаждаетесь? Не что вам здесь место!» «Эх, мученик несчастный!» Барин взглянул на мужичонка и закрылся рукавом. Мужичонок вздохнул Покачал головой, отчаянно махнул обеими руками И пошел к прилавку пить водку Это наш барин, шепнул он Тихону, кивнув на прохвоста Наш помещик, Семен Сергеевич, видал каков? На какого человека похож теперь, а? Тут и вот пьянство до какой степени Уйдив водку, мужичонок вытер рукавом губы и продолжал «Я из его деревни, за четыресты верст от сена, из Актиловки, крепостными у его отца были. Эть, такая жалость, брат, эть, такая жалость! Славный такой господин был! Он она, лошаденка-то на дворе, видишь? Это он мне на лошадку дал, судьба!» Через 10 минут вокруг мужичонка сидели извозчики и богомольцы, Тихим нервным боцком, под шумок осени, рассказывал он им повесть. Семен Сергеевич сидел в том же углу, закрыв глаза и бормоча. Он тоже слушал. Все это из одного молодушства вышло, рассказывал мужичонок, двигаясь и жестикулируя руками. И жиро. Господин он был богатый, большой, а всю значит губернию. Пеш, пей, не хочу. Сами его очень видали. Сколько разов тут в коляске мимо этого самого кабака проезжал. Богатый был. Помню, лет пять тому назад едет через Микишкинский паром и за пятака руб выкидывает. Из-за пустяшного предмета разорение его началось. Первое дело из-за бабы. Полюбился, значит, он сердечно одну эрдскую. Пуще жизни... Полюбилась ворона, пуща ясто сокола. Марьей Егоровной подлая прозывалась, а фамилия такая чудная, что и не выговоришь. Полюбил и посватался, стало быть, как это по-божески требуется. А она, известно, согласие дала, потому Маринон не из пустяшных террез и при деньгах. Прохожу я однажды вечерком, помню, это, через их сад. Смотрю, они сидят на лавочке.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 Идет теперь пешком в город, над один глазочком вскалянуть. Второе дело, братцы, откуда разорили, пошло, взять и сестрен нож, вздумал он за зятя в банковом обществе и поручиться тысяч на тридцать. Зять известно, знать, шель в свою пользу и ухом своим собачьим не ведет, а с нашего взяли все тридцать тысяч. Глупый человек за глупости муки терпит.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 «Мужчины деньги на хмель сводит а старшина ходит себе до усмешки на лице делает. Позунулся только малость. «Кому какую бах силу дал?» – вздохнул Тихон. «Силы разные бывают, это правильно». Долго мужичонок рассказывал. Когда он кончил, воцарилась в кабаке тишина. «Эй, ты, как у вас? Нечастный человек? Иди, выпей!» – сказал Тихон обращаясь к барину. Барин подошел к прилавку и с наслаждением выпил милостыню. «Дай мне на минутку медальон», — шепнул он Тихону. «Посмотрю только и отдам». Тихон нахмурился и молча отдал ему медальон. Малый с рибым лицом вздохнул, покрутил головой и потребовал водки. Выби, барин». «Эх, без водки хорошо». А сводка еще лучше. Приводки Егоря не валяй. Выпив пять стаканов, барин отправился в угол, раскрыл медальон и пьяными, мутными глазами стал искать дорогое лицо. Но лица уже не было. Оно было выцарапано из медальона ногтями добродетельного тихона. Фонарь вспыхнул и потух. В углу скороговорки забрендила богомолка Малый срябым лицом слух помолился Богу и растянулся на прилавке. Кто-то еще подъехал, а дождь лил и лил. Холод становился все сильнее и сильнее, и, казалось, конца не будет этой подлой, темной осени. Барин впивался глазами в медальон и все искал женское лицо. Тухло свечам «Весна, весна, весна, весна, где ты? Где ты?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 Подходит к отцу и касается дрожащими губами его щеки. Потом отходит и молча садится на свое место. Отставной раб. Наша речка извивалась змейкой, словно зигзага. Бежала она по полю изгибами, вертикуляциями эдками, как поломанная. Когда бывало, на гору взлезешь и вниз посмотришь, то всю ее как на ладонке видать. «Днем она как зеркало, а ночью ртучу отливает, по бережку камыш стоит и в воду поглядывает. Красота! Тут камыш, тут ивничок, а там вербы!» Так расписывал Никифор Филимоныч, сидя в портерной за столиком и глотая пиво. Говорил он с увеличением, шаром. Его морщинистое бритое лицо и коричневая шея встрагивали и подергивались судорогой всякий раз, когда он подчеркивал в своем рассказе какое-либо особенное поэтическое место. Слушала его хорошенькая 16-летняя сиделица Таня. Лежа грудью на прилавке и подперев голову кулаками, она, изумляясь, бледнее и не мигая глазами, восторженно ловила каждое слово. Нигифер Филимонович каждый вечер бывал Портерный и беседовал с Таней. Любил он ее за сиротство и тихую ласковость, Которую залито было все ее бледное востроглазое лицо. А кого он любил, тому отдавал все тайны своего прошлого. Начинал он беседы обыкновенно с самого начала, с описания природы. С природы переходил он на охоту, С охоты на личность спокойного барина, князя Свитцова. Знаменитый был человек, рассказывал он про князя Славен он был не только богатством и широтой земель, сколько характером Он был дон-шуанц А что значит дон-шуан? Это обозначает, что он до женского пола большой дон-шуан был Любил вашего брата, все свое состояние на женской пол провалил Нас. А когда мы в Москве жили, у нас в Гранд-Отеле почти весь верхний этаж на наши средства существовал. В Петербурге мы с баронессой фон Тусих большие связи имели и детячью прижили. Баронесса это самое в одну ночь все свое состояние в штос проиграла и руки на себя наложить хотела, а князь не дал ей жизнь прикончить. Красивая была, молодая такая, год с ней попуталась и померла. А как женщины любили его, Танечка, как любили, жить без него не могли. Он был красив? Какой? Старый был, некрасивый. Вот и вы бы, Танечка, ему понравились. Он любил таких худеньких, бледненьких. Эм, вы не конфузитесь. Э, чего конфузиться? Не врал я во веки веков и теперь не врусь. Потом Никифор Филимонович принимался за описание экипажей, лошадей, нарядов. Во всем этом он знал толк. Потом начинал перечислять вина. А есть такие вина, что четвертую за бутылку стоят. Выпьешь ты рюмку, а у тебя в животе делается, словно ты от радости помер». Тане более всего нравилось описание тихих лунных дачей. Летом шумные орги в зелени среди цветов, а зимой в санях с теплой полостью, в санях, которые летят как молния. «Летят, Санкис, а вам кажется, что луна бежит? Чудос! Долго рассказывал таким образом Никифор Филимонович. Оканчивал он, когда мальчишка тушил над дверью фонарь и вносил в портерную твердую вывеску. В один зимний вечер Никифор Филимонович лежал пьяный под забором и простудился. Его свезли в больницу. Выписавшись через месяц из больницы, он уже не нашел в портерной своей слушательницы. Она исчезла. Через полтора года шел Никифор Филимонович в Москве по Тверской и продавал поношенное летнее пальто. Ему встретилась его любимица Таня. Она, навеленная, рассраченная, в шляпе, с отчаянно загнутыми полями, шла под руку с каким-то господином в цилиндре и чему-то громко хохотала. Старик поглядел на нее, узнал, проводил глазами и медленно снял в шапку. По его лицу. Пробежала умиление, на глазах сверкнулась слезинка. Ну, дай бог ей, прошептал он. А хорошая!» И, надевший шапку, он тихо Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Патриот своего Отечества. Маленький немецкий городок. Имя этого городка носит одна из известнейших целебных вод.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 Певчие. А с легкой руки мирового, получившего письмо из Питера, разнесли слухи, что скоро в Ефремово прибудет барин, граф Владимир Иванович. Когда он прибудет, неизвестно. Я отсюда щи говорит отец Кузьма, маленький седенький попик в лиловой ряске. А ежели он приедет, то и прохода здесь не будет, тать дворянству и прочего высшего сословия. И все соседи съедутся. Уж того постарайся, Алексей Алексеевич, сердечно прошу. Мне-то что, говорит Алексей Алексеевич Кмурис, я свое дело сделаю, лишь бы только мой враг Екатинью в тон читал, а то ведь он на зло Ну, ну, я умолю дьякона, умолю. Алексей Алексеевич состоит псаломщиком при Ефремовской трехсвятительной церкви.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 Странно было глядеть, как он, стадный, солидный, бухал владыки земные поклоны и как однажды после одной слишком громкой, раз приздяканом Евлампе Мавдиисовым, стоял два часа на коленях по приказу отца благочинного. Величие более пригодно его фигуре, чем унижение. В виду слуха о приезде графа он делает спевки каждый день утром и вечером. Спевки производятся в школе, школьным занятиям они мало мешают. Во время пени учитель Сергей Макарыч задает ученикам чисто писание и сам присоединяется к тенорам, как любитель. Вот как производится с певки. В классную комнату хлопает дверью входит сморкающийся Алексей Алексеевич. Из-за ученических столов шумом выползают дисканты и альты. Со двора стуча ногами, как лошади, входят давно уже ожидающие тенора и басы. Все становятся на свои места. Алексей Алексеевич вытягивается, делает знак, чтобы молчали, и сдает камертоном звук. То-то-ти-то-том, до-ми-соль-до, а-минь, минь еще раз. После аминь следует, Господи помилуй, великий к тени. Все это давно уже выучено, тысячу раз пето, пережевано, и поется только так, для проформы.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 Говорит дьякон. «Постой, дура, не сердись. Не ты один, и я брат в накладе». Подходит сейчас после обеда к Грахову отец Кузьма и спрашивает. «А какого вы понятия о голосе дьякона, ваше сиятельство? Не правда ли совершеннейшая тава? А грах то знаешь, что выразил? Комплимент. Кричать, говорит, всякий может. Не так, говорит, важен человек и голос, как ум. «Питерский дока. Атеист и есть атеист».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 Оставалось еще проехать в лошадях верст 30-40. Ежели вознится не пьяные лошади не клячие то и 30 верст не будет. А коли вознится под мухой да кони, на моряны, то целых 50 наберется. «Скажите, пожалуйста, и где я могу найти здесь почтовых лошадей?» Обратился землемер к станционному жандарму. «Которых почтовых?» «Тут застоверст путевой собаки не сыщешь, а не то, что почтовых!» Давай куда ехать?» «В и имени генерала Хохотова!» Эх, «Что ж», — взявнул джандарм, «ступайте за станцию, там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров!» Землемер всохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний,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 «Так мы всю дорогу поедем?» Спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских Восниц соединять тихую черепашую езду с душу выворачивающей тряской. «Да едем!» Успокоил Восница. «Кобылка молодая, шустрая. да ей только разбежаться, так потом и не остановишь. Ну, проклятая!» Когда телега выехала со станции,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 Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны все поле зрения застилало широкое, нюхали уже спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно. Какая, однако, здесь глушь, думал землемер, стараясь прикрыть свою уши воротником от шинели. Ни кола, ни двора, ни район час нападут и ограбят, так никто и не узнает, хоть из пушек поли.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 «Поедем!» «Убьешь!» «Да я пошутил, голубчик!» <coughs> «Накажи меня, Господь!» «Пошутил!» «Какой у меня револьвер!» «Это я от страха врал!» «Сделай милость!» «Поедем!» «Мерзну!» Калим, сообразив вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез лошадью телегой, вышел из лесу